Но псковичи в это время действовали, как бы пребывая в какой-то слепоте, и сами помогали против себя великому князю. Услыхав о приезде Василия в Новгород, псковичи отправили туда послами двух посадников Юрия Елисеевича и Михаила Помазова и по боярину с каждого конца. Посольство поднесло великому князю в дар полтораста новгородских рублей и била ему челом от его отчины Пскова на обиды князя Репни и его людей. Василий принял дар и ласково отвечал, что он хочет свою отчину жаловать и баранить, а князя Репню обещал обвинить, как скоро соберутся на него многие жалобники. Воротясь в во Псков, послы навечи передали полученный ими ответ. После того князь Репня-Боленский сам поехал в Новгород к государю с жалобами на псковичей, которые его будто бы бесчествовали. Меж тем посадники собирали тех, кто имел какое-либо челобитье на князя-наместника, посылали разыскивать таковых же по пригородам и всех отправляли в Новгород. В том числе поехали и такие псковичи, которые желали воспользоваться великокняжеским судом во взаимных своих распрях. Так старый посадник Леонтий бил челом на посадника Юрия Копыла. Последний должен был также ехать в Новгород, чтобы тягаться со своим противником. Этот Юрий вскоре прислал в Обсков грамоту с такими словами «Аще не едут посадники из Обскова, говорите противу князя Ивана Репни, и на будет вся земля виновата». Очевидно, великий князь, Недовольствовался довольствовался собравшуюся в Новгороде толпой псковских челобитчиков, а желал вызвать к себе как можно более начальных или лучших людей из Пскова. Тут только в душу граждан запало предчувствие чего-то недоброго или, по выражению их летописца, псковичом сердце уныло. Однако они исполнили совет. В Новгород отправились еще девять посадников и купеческие старосты всех рядов. Но великий князь все еще не давал им никакой управы и говорил только «Копитесь, жалобные люди, на крещение дам всем управу». Когда настал этот праздник, 6 января 1510 года, псковичам велено было идти на водосвятие на реку Волхов, куда прибыл великий князь со всеми своими боярами и с духовенством. На ту пору в Новгороде не было владыки, После Серапиона, удаленного в Москву за Распри с Иосифом Волоцким, новый владыка еще не был назначен. В воду светил епископ Коломенский. После водосвятия все пошли в Софийский собор, обсковичам великокняжи и бояри кликнули, что государь велел им всем копиться на владыченем дворе, где он даст ему праву. Когда они все собрались сюда, Московские бояре отделили псковских посадников, бояр и купцов и ввели их в палату, а молодшие, то есть простые люди, остались на дворе. Двери палаты накрепко затворили за лучшими псковскими людьми. Настала решительная минута. «Поиманы есть Богом и великим князем Василием Ивановичем сия Руси», — громко молвили им московские бояре. Этим лучшим людям уже не суждено было увидеть свой родной Псков. Им предстоял вывод, то есть невольное переселение в Московскую область. Их поместили в том же архиерейском доме в ожидании, пока прибудут из Пскова их семьи. А молодших людей, переписав, раздали новгородцам, чтобы те кормили и стерегли их впредь до управы. В это самое время один псковский купчина Филипп Попович, ехавший с товаром в Новгород, остановился на Веряже, западный приток озера Ильменя. Тут он услыхал о насильственном задержании своих сограждан. Бросив товар, Попович погнал назад и, прискакав во Псков, объявил народу, что князь великий посадников и бояр и жалобных людей переимал. Псковичи были поражены скорбью и страхом. Созвали вече и начали спрашивать друг друга, ставить ли щит против государя и приготовлять ли город к обороне. Но тут вспомнили о своем крестном целовании великому князю, а главное о том, что в его руках находится значительная часть их посадников, бояр и других лучших людей, без которых трудно было бы что-либо предпринять.